Глава 10. Амон ненавидел темноту. Она иссушала его, выпивала. Мрак вокруг превращала самого Амона всего лишь в тень. На его счастье ночи были короткие, а после изобретения электричества стало довольно приятно. Особенно, когда Анубис выбирался из Дуата и можно было развлекаться вместе с ним в городах, которые никогда не спали. Амон даже не сразу понял, что происходит. Просто вот он убрал телефон, где кинул очередное сообщение Эбби, задумался о том, сколько осталось до конца смены Анубиса и сунул пластиковую трубочку обратно в стакан сока. А потом свет погас. Амон ощутил легкое жжение по всему телу, но гладкая трубочка еще оставалась в руке, вокруг слышался гомон людей в баре, играла музыка. Именно это несоответствие сразу дало понять, что проблема не в освещении, и для остальных все продолжилось, как и было. Для Амона изменилось все. Он не мог это признать, трубочка выпала из пальцев, и пришлось вцепиться в барную стойку. Во что-то твердое и понятное, что оставалось перед ним и не давало упасть. Потому что Омон абсолютно терялся в пространстве, это было хуже, чем удар под дых. Что-то похожее он ощущал, будучи запертым без солнца. Но теперь это не что-то вокруг, изменилось. Сломался он сам. Амону обязательно нужно нащупать объяснение, любое, самое нелепое. Пусть это будет непонятный обряд Гекаты, что угодно. Лишь бы было объяснение, а процесс — обратимым. Амон запомнил, как вцепился в Анубиса, звуки изменялись, это в памяти отложилось четко. Амона куда-то уводили, усаживали, потом снова вели. Ему задавали вопросы, а он не мог на них сосредоточиться. Кажется, он не отпускал Анубиса, но не мог точно сказать. Амон отказывался понимать, но знал, что его окружает тьма. Он совершенно растерялся, пока не услышал слова на древнеегипетском, на котором не говорили уже несколько тысяч лет. Его искаженную версию копты использовали и по сей день, но это было не то. Анубис в Дуате успел выучить множество языков, но обращался на родном для Амона, зная, что это точно привлечет его внимание. Анубис чуть растягивал гласно и говорил на родном языке так, будто произносил гимны и заклинания. Когда-то он совершал много погребальных ритуалов. «Амон, ты можешь рассказать, что произошло? Пожалуйста!» Амон глубоко вздохнул и прикрыл глаза. Так можно хоть ненадолго убедить себя, что это его собственный выбор, а от цвета отделяют лишь веки. Не знаю. Внезапно я перестал видеть. «Это наверняка временно». «Где мы?» «В машине Сета. Едем домой. Значит, в квартиру Сета». Не отпуская запястья Анубиса, которую он крепко сжимал, Амон протянул руку, пальцами касаясь гладкого пластика дверцы машины. Он ощущал движение, слышал какие-то щелчки, шуршания. Но когда открыл глаза, перед ним не возникли сиденья или окно с горящими огнями города. Только тьма. Импу, ты можешь продолжать говорить?» И Анубис говорил. Амон не вслушивался в слова, ему нравилось звучание, которое напоминало о земле, где они когда-то появились, а чуть напевные интонации об обрядах жрецов, пропавших чем-то глубоко бальзамическим. Анубис перешел на английский уже в квартире, нынешний язык звучал привычно. Амон уселся на один из диванов в гостиной и тогда наконец-то отпустил Анубиса, но наотрез отказался идти куда-то еще. Здесь ему казалось безопасно. ощущая легкий запах благовоний, чувствуя под пальцами выпуклые узоры пледа, ам он никак не мог вспомнить, что на нем изображено, и кончиками пальцев оглаживал узоры. он не мог представить, что придется вставать и куда-то идти, не мог. пространство вокруг это тьма, в которой он совершенно точно увезнет. Амон растворялся в этом мраке, напряженные мышцы напоминали о том, что у него еще есть это тело, но он даже не мог посмотреть в зеркало. Не то чтобы Амона когда-то особо волновала его внешность, но теперь казалось, что если он не может себя увидеть, то его и не существует. Он продолжал водить пальцами по пледу и вслушиваться в голоса. По крайней мере, они привычны. Приехал Гор, он злился, Аннубис замыкался. Оба плохо умели говорить с другими. Причиной был он сам, и Амон слышал в голосах беспокойство и страх. Сет всем управлял. Он с кем-то говорил по телефону, потом попросил написать в общем чате, отправил кому-то сообщение и молча сунул Амону в руки чашку с чаем. А может, это был вовсе и не сет. Но Амон крепко стиснул чай, думая, что раньше не обращал внимания на форму чашек или их фактуру. «Какого она цвета? На ней есть узор? Это шероховатость, глазурь или что-то другое?» Амон крепче стискивал чашку в руках, чтобы она не выпала. Инпу. Тихонько позвал Амон. Он ощутил Анубиса рядом, чувствовал его силу, которую тот не пытался скрыть. «Я здесь». Амон чувствовал запах алкоголя. Может, на одежду Анубиса что-то пролилось во время работы. Может, это обычное дело после бара. Амон раньше не обращал внимания. Инпу, если это Геката, вдруг она совершает какой-то ритуал? Вдруг он и на тебя повлияет?» Анубис секунду молчал, прислушиваясь к своим ощущениям. Или покачал головой, но потом спохватился, что Омон этого не видит. «Нет, ничего такого. Ни со мной не с Дуатом. Гор тоже здесь и не чувствует воздействия». Аннобис называл брата Хару, то ли потому, что ему до сих пор привычно старое имя, то ли из упрямства. Сейчас он назвал его Гором, значит, его мысли далеки. Или он беспокоится. Пришли Гадес и Персифона. Первый о чем-то в переговаривался с остальными на кухне. Амон не прислушивался, а Персифона присела рядом. Легонько коснулась плеча Амона. Мы только узнали. Она замялась, явно не зная, что еще сказать. Ее пальцы переместились на чашку с остывшим чаем. Она забрала ее и через некоторое время принесла новую. Чай не согревал. Амон и себя ощущал таким же, остывшим, с воспоминанием о запахе и вкусе, с холодом эмоций, которые заменили панику, ровная гладь. Она дрогнула, когда появились Нефтида и Эбби. Первую сразу можно было услышать по перезвону браслетов, вторая подошла к Амону. Ее ладони легли ему на виски, она подняла его лицо. И Амон мог предполагать, что Эбби заглядывает ему в глаза, пытается разглядеть, что он видит. «О, Амон-ра!» Она иногда так его называла, хотя Амон не любил полное имя. Оно напоминало о том, что он должен быть мудрым и нудным главой пантеона. Вот уж кем он точно себя не ощущал. Какой из него глава? Хотя бы прикосновения Эбби не обжигали, это было бы уже слишком. Нефтида как-то сказала, что дело в том, что им обоим нужно принять друг друга до конца. Тогда ничего подобного не будет происходить. Амон не очень понял и думал разобраться позже. Теперь, если это позже, вообще наступит. Эбби предложила пойти в комнату, но Амон упрямо замотал головой. Он не хотел вставать куда-то идти, тут привычно и безопасно. Выпуклости под пальцами складывались в цветы. Инпо. Я здесь, Амон. Нефтида зажигала горько пахнущую траву и, кажется, кидала камушки. Но Амон не был уверен в том, что правильно понял звук. Зато хорошо ощущал силу, ненавязчивую, бархатистую, пахнущую ночными цветами. Амон понял, как здорово ее цветы сочетаются с бальзамическим ощущением аннубиса. «Это не ритуал», — наконец сказала Нефтида. «Я не уверена. Кажется, это последствия того, что силу Амона использовали, когда он был заперт. Гекате явно кто-то помогала, она бы не смогла сама. Она использовала много, когда вернется зрение». Амон не мог понять, кому принадлежит голос — Гадесу, Сету. Зато хорошо распознал долгую паузу и неуверенность в ответе Нефтиды. «Я не знаю». Амон улегся прямо на диван. Под щекой были все те же узоры. В другой момент это казалось бы неприятным, но Амон радовался хоть что-то ощущать. Эбби рядом, одна ее рука обнимала за плечи, а другой она перебирала волосы Амона. Он слышал голоса вроде бы дальше в коридоре, засыпая, почти не понимал слов. «Сет твой маяк, а ты маяк для Амона. Я не особо свечу. Ты принц мертвых, ты сияешь тьмой». Амон уткнулся в Эбби, пробормотал ей что-то, неуверенный, что она поймет, но Эби крепче сжала его плечо. Когда-то очень давно он считал, что все змеи холодные, и очень удивился, когда Сеттер смеялся, а потом поймал одну и дал ему погладить. Она была гладкой, теплой и очень приятной. «Инпо, я буду здесь, когда ты проснешься». Кладбище осенью пахнет подгнившими цветами. теми самыми, что приносят люди под шелестопадающих листьев, отдавая дань мертвецам перед тем, как начнет падать первый мокрый снег. Лепестки питаются дождем, обращаются тленом, что возвращается в землю. Луиза сидела на автобусной остановке, и за ее спиной, за пластиком и низкой каменной оградой ютилась между домов кладбища стритом. С гнеющими цветами, закрытыми воротами и темными силуэтами над гроби в ночи. Даже не оборачиваясь, Луиза помнила, какие густые тени от камней и памятников из-за фонарей. Кладбище закрывалось в четыре часа дня, так что народу на улице почти не было, Луиза не могла с уверенностью сказать, она больше принадлежит живым или мертвым по ту сторону ограды. Предпочитала называть себя Луизой, но не забывала, что на самом деле она Макария, богиня блаженной смерти, точнее богиня из-за отца, гадеса. Ее мать была смертной, что и позволило Анубису вернуть ее душу, оживить тело. У полноценных богов была одна божественная сущность, которая исчезала. Нечего возвращать. Луиза думала, что хотела бы быть настоящей богиней. Тогда она была бы, вероятно, мертва и исчезла, как некоторые другие, павшие в борьбе с Кроносом. Зато ей не пришлось бы ощущать себя похожей на эти камни за спиной с затертыми временем именами. она наполовину мертва или наполовину жива, Луиза не знала. После возвращения она плохо чувствовала холод, но морозный ночной воздух легонько пощипывал за лицо, и Луиза спрятала его в большом шарфе, а руки в перчатках под мышками. Легонько коснулась кармана, ей показалось, почувствовала вибрацию телефона, но тот молчал. Можно пойти в свою квартиру, всего-то пройти пару домов, но Луиза не хотела. Она снова ощущала себя пустой и застывшей, поэтому час назад написала сообщение. Она не была уверена, что он приедет, точнее, уверена, что нет, но продолжала ждать, пока совсем не замерзла. Пока перед ней не остановился мотоцикл. Луиза не хотела тогда забирать энергию Анубиса, на самом деле не хотела, но это ощущалось как тепло, как огонь, к которому она так стремилась, не только от него, от всех богов. Но на Анубиса Луиза еще и злилась, из-за него она такая, отмахиваясь от мысли, что без Анубиса была бы мертва. Луиза потянулась к его теплу и позволила себе немного украсть, заполнить пустоту внутри себя, растопить холод, согреть руки. И это было прекрасно, с чужой энергией она ощущала себя живой, пока не иссякла, оставив холод и ощущение гниющих цветов. Поднявшись с пластикового сиденья остановки, Луиза подошла к мотоциклу, и звук облуков ее сапог по асфальту казался оглушительным. Она не была уверена, что Анубис не отвернется и не уедет прочь. «Я не хотела», — сказала она, — «и не буду делать этого снова». Она врала. И догадывалась, что он тоже об этом знал. Даже если сама Луиза не хотела, это желание сильнее нее. Она не сможет сопротивляться. «Чтобы забрать энергию, мне надо касаться тебя кожа к коже», — Луиза подняла руки, показывая, что они в перчатках. Анубис склонил голову, как будто оценивал ее, но потом Луиза поняла, он спрашивал, чего она хочет. «Мы можем просто ехать вперед». Он развернулся и достал из кофра второй шлем, молча протянул его Луизе. Ночной город стирал ощущение кладбища. Растворял в электрических огнях тьму и наполнял пустоту внутри человеческими голосами и ощущением движения, хотя бы на некоторое время. Луиза не знала, сколько они ехали, наверняка куда дольше, чем ей казалось. Пока Анубис не свернул перед очередным светофором и не остановился перед небольшим парком, вывеска у кованых ворот гласила, что открыто до полуночи. Припарковаться пришлось чуть дальше и шагали в молчании. как и по асфальтовым дорожкам, полным влажных листьев. Народу почти не встречалось. Деревья черными грифельными силуэтами теснились за фонарями. Они остановились у лавки, и Анубис бесцеремонно забрался на спинку, доставая из кармана кожаной куртки сигареты. Луиза смотрела на влажную лавочку и желтые листья, приставшие к высоким ботинкам Анубиса. В воздухе поплыл сигаретный дым. «Спасибо, что приехал». Анубис не ответил. Он казался задумчивым и непроницаемым. Вроде и здесь, но не совсем. «Что-то случилось?» Он наконец-то посмотрел на Луизу, но отвечать или вдаваться в подробности явно не хотел. «Я отвлекла?» «Кое-что случилось, — наконец сказал Анубис. Скоро надо вернуться, но я рад ненадолго отвлечься, если не решишь забрать всю мою энергию и оставить здесь». Его губы дрогнули, и это явно было самым близким к улыбке, на что сейчас способен Аннубис. «Я не хочу этого», — Луиза отвела глаза в сторону, рассматривая мрачные силуэты деревьев. «Но желание энергии, оно сильнее меня. Я как вампир, которому требуется чужая кровь, чтобы жить, тогда я и себя ощущаю живой, не ходячим трупом, я не могу этому сопротивляться, можешь, если захочешь». Луиза покосилась на Анубиса, но он продолжал молча курить. Тогда она медленно сняла перчатку с ладони, подняла руку. Она коснулась кончиками пальцев его виска, где волосы были короче, скользнула мимо спадавших длинных прядей, провела вниз по шее. Он вздрогнул от ее прикосновений, но не отстранился. «Ты не боишься?» — спросила Луиза, когда ее рука коснулась воротника его куртки. «Я тебе верю». «Верю в то, что ты не будешь делать того, что не хочешь». Луиза не смогла сдержать кривую усмешку и отдернула руку. Она не была так уверена в себе. Она еще мирилась с ощущением этой пустоты внутри себя, не жизни. Но что будет, когда пройдет время, когда совсем иссякнет забранная энергия внутри нее? Жизнь превращалась в чернильные контуры. выцветшие тени и ощущения не людей, а бесконечных мертвецов, а она главна среди них. Иногда нужен кто-то, кто будет в тебя верить, сказала Нубис. Но думаю, даже если заберешь всю мою энергию, это не сделает тебя живой. Ну, хватит на дольше, а потом понадобится еще какой-нибудь бог или с людьми тоже работает. Луиза не знала, точнее чувствовала, что могла бы забрать энергию и у человека, но вряд ли тот Переживет подобное. Она не была уверена, что в следующий раз и с Богом сможет остановиться в нужный момент. — Ты знаешь, я не смогу тебя спасти, меня не хватит. — Ты попробовал однажды, — улыбнулась Луиза. — Вернул. Анубис отвернулся, выдыхая в ночь сигаретный дым. Я эгоистично не хотел никого терять. Он с силой затушил окурок о лавку и одним движением выбросил его в стоявшую рядом урну. Явно не хотел представлять тот порыв по воскрешению благородным или отчаянным. «Я не хотел терять тебя, Луиза». Ей снова захотелось коснуться его, провести пальцами по волосам, уткнуться носом в грудь, в жесткую кожу куртки. У них было не так много времени вдвоем, но рядом с Анубисом Луиза не думала, к какому миру она принадлежит больше, отца или матери. Она была на своем месте». А теперь она не принадлежала ни одному из миров, она даже не была толком живой или мёртвой. Раздалось неестественное воронье карканье, и Анубис вытащил из кармана телефон, похоже, с таким звуком приходило сообщение. Выражение его лица не изменилось. «Надо забрать брата. Куда тебя отвезти? Если он где-то в центре, то туда же». Возвращаться в квартиру Луизе не хотелось, а внутри еще оставались ростки чужой энергии, ошметки тепла, которые она хотела использовать этой ночью. Пить в баре, сидеть в кафе, неважно, быть среди огней. Она успеет вернуться в подземный мир, где Танатос будет грустно улыбаться и пытаться шутить, что теперь она может стать настоящей воплощенной смертью. Они добрались довольно быстро, Гор ждал их. обнимая неоном с вывески со странным названием. Чуть ниже громоздились светящиеся иероглифы, и Луиза решила, что это какой-то китайский ресторан, тем более у двери на ветру покачивались красные бумажные фонарики. Увидев Луизу, Гор спросил не у нее, а у Анубиса. — А она тут что делает? — Успокойся, Хару. — Подождать, пока она еще разок заберет твою энергию? — Пожалуйста, Хару. Голос Анубиса звучал устало, может, Гор тоже это почувствовал. Он не стал продолжать припираться, нахмурился и скользнул недоверчивым взглядом по Луизе. Она могла не сомневаться, пусть Анубис то ли верит ей, то ли ему все равно, но вот Гор с нее глаз не спустит. Оба своих глаза. В неверном вечернем свете Луиза не могла понять их цвет, но четко видела, что они разные — Оба смотрели на нее, но, — сказал Гор, — совсем не то, чего могла ожидать Луиза. «Вокруг тебя призраки, будто слетаются, будто недоумевают, почему ты не с ними». Луиза обхватила себя руками, почувствовав, как ей стало холоднее на пронизывающем прохладном воздухе. В перчатках и теплом шарфе Луизе оставалось удивляться, как не мерз Гор. Его пальто оставалось небрежно распахнуто, под ним виднелась тонкая рубашка. Когда он стоял рядом с Анубисом, в этом чувствовалось их различие — плотная кожа куртки Анубиса, его поблескивающий пирсинг и выглядывающая из-за ворота татуировка на шее. Волосы гора светлее, чем у брата, лежали с аккуратной небрежностью, в то время как волосы Анубиса, выбритые на висках и затылке, находились в беспорядке после шлема. И в то же время, даже не зная, Луиза могла бы с уверенностью сказать, что они братья. Анубис поглощал свет, а горно оборот, светился изнутри. И Луизе казалось, она могла бы коснуться его, зачерпнуть этого сияния, зачерпнуть жизни, которая наполнила бы ее саму. Такого Анубис точно не простит. Он может забыть, как Луиза брала его энергию, но точно не забудет, если она возьмет у его брата. «Ты закончил свою деловую встречу?» — спросил Анубис. «Хочу быстрее вернуться». Гор ловко посторонился, давая проход какой-то под выпившей парочке. «Да, в следующий раз возьму тебя с собой. Расскажешь, куда им пойти, и мы быстро закончим». Анубис никак не отреагировал на насмешливый тон гора, и тот сразу посерьезнел. «Ты хочешь, чтобы я поехал к вам, воробушек?» «Да, с утра пойдем к Тиамат. Амон пойдет с нами. Ты уверен, воробушек? Он не особо готов. Именно поэтому пойдет». Два дня прошло, но ничего не меняется. Он так и будет сидеть, если его не расшевелить. Как скажешь. В их голосах звучала тревога, но Луиза не знала ее причины и не понимала, о чем они говорили. Она скользнула сквозь двери в ресторан. По крайней мере, тут тепло, она еще что-то ощущает. И раньше толком не пробовала китайскую еду.